Глава 12 Городок Рея Брэдбери. Они шагнули прямо через магнитный купол, отделяющий пригодную для дыхания атмосферу от разряженной, а пустыню от города. Кроме этой жизненно необходимой функциональности, купол имел еще несколько неоспоримых достоинств. Изнутри он был прозрачен, убирая жалящий свет солнца и все же задерживая мелкие объекты, такие как вездесущий красноватый песок и пыль, Энергию он потреблял немеренно. Генераторы, питающиеся от жидкого ядра, находились глубоко внутри, в скальных породах, на случай аварии также имея годовой запас водородного топлива. Там же, видимо, находились и горожане, укрываясь от саранчи пустыни. Митчелл едва волочил ноги в тяжеленном паладине, и его общими силами выковырили изнутри, хватающего ртом воздух, потного и мокрого, как мышь. Критий, сжав ладонь, протянул ему полупрозрачный белесый шарик-стимулятор, В бою броня уводит его прямо под кожу. Сейчас тебе он просто необходим. Паладин сложился кубиком у самого купола, жаловался, словно обидевшись, что его бросили у самого входа. Это несмотря на все его заслуги. Митчелл посидел с минутку, прислушиваясь, затем уже твердо встал на ноги, Городок Рая Брэдбери изначально назывался иначе, на хоть убей, сейчас уже никто и не смог вспомнить как именно, и выглядел он именно так, как описывал его писатель, вдыхаю в пески жизнь, а в переселении смысл. Здесь словно только что закончилась съемка его знаменитой третьей экспедиции, перенеся на красную планету из Иллинойса городок Гринблаф и неудачливых членов экспедиции. Изначально Брэдбери, как и все городки поселенцев, вплавлялся в скальной грунт, но после того, как купол отсек пустыню, жители помаленьку начали ваять из него грезы писателя, мэр городка и колонисты настояли на перенесение его праха, как завещал при жизни сам писатель. И вскоре под красным марсианским небом раскинулся городок Рэя Брэдбери. Дома возводили над скальными модулями, оставив их вроде кладовок и убежищ. Для таких вот случаев десантники убежали. неспешно пылили улицами в полнейшей тишине, изумленно присматриваясь к домикам двухсотлетней давности. Атланты залюбовались высокими окнами резной черепицей, зелеными лужайками и верандами, откуда веяло столь любимой размеренностью и умиротворением. Везде буйствовали липы, клёны, вязы. Казалось, были видны струи воздуха, насыщающие скудную марсианскую атмосферу. Вот они вышли к ратуше, увидев статуи писателя. Он сидел за письменным столом, что-то самозабвенно выстукивая на письменной машинке, на миг оторвавшись от мыслей и иронично посматривая на посетителей. Под памятником была установлена доска с надписью «Золотом отлиты годы жизни», а чуть ниже дата с перенесением его праха сюда, на Марс. «Восхитительно!» – прошептал завороженный Критий, осматривая памятник. «Какая утонченность!» «И мы ее сообща отстояли!» Кивнул Столяров. «Они сожрали бы все подчистую вместе с жителями. Даже с свой скалы прогрызлись бы к модулям. Эй, кто-нибудь, ребята, витнитесь в ратушу и отключите, наконец, сигнал тревоги. Пускай народ вылезает наружу». кто-то из десантников понят его застучал каблуками по брусчатке И уже через несколько минут из домов потихоньку настороженно поднимаясь из модулей начали появляться горожане они затобили площадь настороженной толпой видя непривычную им форму космодесанта анатомически безупречные черные силуэты симбионтов народ не бойтесь мы космодесант с атландского транспорта левиафан Угроза отражена, вам больше ничего не угрожает. Можете возвращаться к своим обычным делам. Наши птички сейчас подчищают остатки буры и саранчи. Если где останутся в пустыне единичные особи, то они уже не страшны. Толпа взорвалась кликом ликования, десантников обступили со всех сторон, теребили, жали руки, девушки целовали в щеки, а детишки вручали букеты дикого марсианского пустынника. Растения, могущего произрастать даже под палящими, жалящими лучами вне купола. Поскольку ни одно помещение в городке не могло бы вместить всех сразу, было решено расположиться в летних кафе в центре городка, превратив встречу гостей в народное гуляние Поначалу этот городок, как и множество других на Марсе, был исключительно шахтерский. Каменистый грунт, различные выходы минералов, но вскоре выяснилось, что в астроидных кольцах этого добра навалом и переработка была и проще, и выгоднее, и безысходнее, а вот с продуктом и была там напряженка, и понемногу, Колонисты перепрофилировались на фермеров, делая усилия к озеленению Марса. Как показали экспедиции 30-40-х годов, жидкая вода здесь на Марсе все же была, да к тому же и не так и глубоко, не было лишь человеческих рук. питательные протеины и синтетическое мясо выращивалось на каждой значимой орбитальной платформе в заводах переработки. Гораздо хуже было зеленью и растительной пищей. И несмотря на ухищрения гидропоники, растениям все же требовался грунт. И Марс предоставлял и то, и другое. Совершенствуя потихоньку технологии куполов, они научились укрывать обширные территории превращенным в поля. В некоторых местах купола были намеренно тоньше, приучая растения к здешним условиям. Так и жили. древней, можно сказать, патриархальной жизнью. Сэм, Столяров, Иван, Критий и вытянутый сухой как жертвь мэр Спендер, сидели за одним столиком, протянув ноги и дегустируя марсианский колос, поставляющийся в числе прочего в сатарнианскую систему. Остальные десантники сидели кто где, сохраняя сбитые четверки, разбавленные пестрыми нарядами горожан и насеившиеся во все стороны любопытные ребятни. «Скажите, Спендер, поднял бровь Сэм, вас разве не удивила доставка вомбатов? Да и на какой ляд они вообще тут нужны?» «Ясное дело!» – удивило. Теребил полы, брошенные на широкополые шляпы, поднял выцветшие, выделяющиеся на загорелом лице глаза мэр. «Но мы люди маленькие. Кто нас спрашивает?» «Вы знаете, сколько не жрут?» «В ней, в Квинсленде, выше крыши. Орбитальная передает. Мол, транспортные земли? Встречайте». «Ну и вышли мы встречать. А они, сукины дети, давай загружать этих полусонных от перелета женам! Вы что, полуемели там совсем кричу? Забирайте их назад!» «Они лишь смеются!» «Нам, видать, наверху виднее, что и куда сгружать». «И что? И что они там пустыли ели? Разве мох один?» – спросил более осведомленный в сельском хозяйстве Иван. «Держи карман шире!» – усмехнулся Спендер. Это корпы нам намеренно подгадили, когда орбиталом стало выгоднее наши марсианские продукты закупать, а не мотаться за ними в такую даль на землю. Провели они какой-то там закон от терраформации и вписали туда этих дармоедов как необходимый элемент экологической, понимаешь, ниши и всех делов. Вот придушил бы гадов. Что, так сильно разоряли? Пригубил светлое марсианское пиво Столяру. «Жаль зверушек, как-никак оживает душа. А мы даже подкармливали их за куполами-отходами. А потом они взяли разом, да и убрались в пустыню. Мы даже с дронов их искали, переживали, как будто нас других забот тут нет». «Думаю, мэр, что все намного серьезнее, чем происки корпов. Хотя и их я тоже не исключаю», — хмыкнул Вестер. «Вы репортаж с Кулд смотрели?» «Ага, ну и отлично. Вот и тут то же самое случилось». «Вы что хотите сказать?» – насторожился мэр, сматриваясь в лицо Сэма, словно стараясь прочесть на нем ответ. «Тоже этот вирус, что ли? И горгоны те самые?» «Похоже на то!» – пивнул Критий, понемногу развращаясь пивными изысками землян. «На мордах вомбатов были верионы вирусов. Ваше счастье, что вы не потащили их всех сразу к себе под купол. не купола он стал очень быстро изменять, мутировать их пустынных койотов». «Как-как? Койоты, говорите?» Попробовал словечко на вкус, мэр. «Вам виднее, что и как». «Некоторых детишки, да, протаскивали». «Жалко ж, не выгонять же потом кустыню». «Но мы проводили им полный курс обеззараживания». «Так наши живот же и не звереют». Мутацию скормило космическое излучение. «Без него они бы так быстро не переродились». «И что же теперь?» «Напрягся мэр. «Нам что ли, ежегодно теперь ожидать нашествия из пустыни?» «Не думаю, основную массу мы уничтожили, сейчас скоты ищут и зачищают оставшиеся гнезда. Для превращения в каютов численность должна превышать определенный порог, как у саранчи. Мы же использовали отпугивающий сигнал, и он на них подействовал как седативно, а подсказал эту идею вот он». Сэм вытянул из кармана на животе рыжего Марсия и поставил на стол между высоких пивных стаканов. Вомбат смешно жмурил глазки, затем неожиданно поклонился мэру и отполз поближе к Сэму. Ишь ты усмехнулся мэр этот малыш что ли а откуда он у вас такой взялся секретная информация но поскольку вы здесь власть скажу ответил крити вы встречали в пустыне наши атмосы что что поднял выгоревшие брови мэр цапнул за шкиркой наглаживая натруженными руками марсия «Штуки такие, типа колонн, высокие, похожи на лопасти в земле», — ответил Сэм, посматривая на небо. «Встречали, а как же? Мы-то поля свои далеко тянули. Они идут по обратную сторону города. Только корп их кораблями атмосета ваши быстренько увозили. Народу тут у нас много, и, видимо, кто-то сливал им информацию». «Ясно». Столяров протянул руку за местным песчаным орехом, который преотличнейше шел под пиво. «Как и везде». Так вот, в пустыне у одного такого атмоса, где именно, не скажу, осталась популяция вомбатов, которая находилась под его защитой. Вроде как вы под куполом. Они были стойки к мутациям, а главное, песчаные койоты чего то их как огня боятся. Потому на будущее не стоит палить во всех сразу и без разбора. Бр, призадумался, а потом просветлел. «А что, если этот самый ваш атмос перевести поближе к городу? А уж мы так спрячем, что корпы в жизни не найдут». «Ну и пускай живут тут их соплеменники, и с толой кровкой, говорится, да и лишняя защита нам не помешает». «Мы подумаем», — усмехнулся Вестер. «А идея, Мар. Его, кстати, Марси зовут. Чудная зверюшка. Если койоты испугались одного такого вомбата, то я сам хоть сейчас готов ехать. Не надо». «Если начальство одобрит, то сами доставим. Лучшего нам продуктами подсобите. Протеин, оно, конечно, хорошо, но...» «А как же!» Широко усмехнулся Спендер. «Вишь, какую подлянку корпус всем подстроили! Ха, помочь так мы завсегда!» «Скажите, сейчас на площади все население городка?» Спросил прижмурившийся Критий. «Все до единого. Как забили тревогу, так все старые-то в модули и полезли. Э, в надежде, что не достанут». «Отлично. А вы давно знаете Мэй, Рут?» «Э, Рут...» рут я задумался м много тут народу всех ты не упомнишь а зачем она вам сдалась кри посмотрел на сэма этот все понял без слов а это и есть та самая горгона натравившая пустынных койотов да и не ру она лишь его внешность В небе показалась быстрая точка ската, медленно прошла сквозь зенит купола так, чтобы не нарушать его структуру, и опустилась на брусчатку. Атланты, изменив симбионты на оленялые джинсы и клетчатые рубахи, давно уже рассредоточились в толпе и лишь ими известным способом винюхивали горгону. Толпа шумом раздалась стороны, на брусчатку ничком упала женщина в длинном старомодном платье, которое здесь носили все. Она приподнялась на руках и затряслась как в припадке, а изо рта у нее показалось полупризрачное щупальце лишь на миг, на краткий миг. Но атлантом хватило и этого. Слава богу, что дети не успели всего рассмотреть. Видели, что бессознательную тетю Рут вынесли в плоский корабль на носилках красивые здоровые дяденьки. «Уверены, что она тут одна такая?» – побледнел мэр, и успев привстать даже из-за стола, так быстро все произошло. «Уверены!» – кивнул Критий. «Потому уж обойдитесь без сожжения охоты на ведьму. Да и вомбаты чуют их натуру». «Чудно!» – дрожащими руками долил пиво из высокого бочонка, мэр. «Увезите-ка ко всем чертям из городка, ребята!» «Именно это мы намерены сделать. Чудный напиток, мэр!» «Сэмми!» Вдруг пикнул подошедший Иван, оказывавший посильную помощь и участие в транспортировке в Майрут. «Это у меня уже от Мерсианского колоса так развезло? В Анатолича ж мышь бывало и покрепче певали». «А что такое?» С недоумением посмотрел наконец расслабившийся Сэм, у которого при одном упоминании о горгонах неизменно пробирало ледяным ознобом. «Как что?» – опешил Иван. «Третья луна появилась! Вона летит, как ужалена!» «Ох ты ж. Только и выдал мэр, увидав, как по красноватому марсианскому небу быстренько движется третья луна, поскольку Фобос и Деймос тоже присутствовали на небосводе. Толпа ахнула и загудела, указывая на небо. Критий взобрался на памятник, ста возле Брэдбери. «Без паники! Без паники! Все нормально!» – засмел Сетланд. «Это мы ее транспортируем сюда из колец. Вы лучше меня знаете, для чего служит купол, правда?» так вот В наши времена, когда населяли марс мы Атланты, на орбите было три Луны, три орбитальных генератора магнитосферы. Потом была битва с Горгонами, и Марс стал таким, а третью Луну, Меридию, и вовсе забросило в астероидное кольцо. И вот мы решили вернуть, чтобы все было как прежде. Толпа, не понимая, молчала, а Критий рассмеялся. «Скоро вам не нужен будет этот защитный купол, и вы сможете возделывать свои поля везде». Мэр изумленно распухнул рот, а затем первым зааплодировал. Рэй Брэдбери одобрительно взирал со своего постамента на атлантовый молчал. Имея он такую возможность, то непременно написал бы и о третьей луне. Конец третьей книги. Россия. Миас. Август 2022 года.